Глава 14. Появление новогодней елки в доме напомнило мне, что пора готовиться к самому любимому у советских людей празднику. Задание полковника, конечно, важно, но не могу же я все свое время тратить на обеспечение государственной безопасности. Вся школа от преподавателей до учащихся жила предвкушением. В классах наклеили бумажные снежинки, окна разрисовали снеговиками и зубной пасты. Этого праздника ждали больше всего на свете. Больше собственного дня рождения. Готовились за много дней. Заранее искали по магазинам курочку, сыр, копченую колбасу, баночку красной икры. Доставали из-под поля или чулана закатанные летом огурчики и грибочки. Наряжали елку дождиком из завитушек металлической фольги. Это был Новый год по-советски. Впрочем, новогоднее торжество появилось в СССР не так уж и давно. Более того, в 1928-м елку вообще запрещали. Ведь это дерево было символом Рождества, а значит ненавистной религиозности. И так продолжалось вплоть до 1935 -го года, когда партийный пропагандист и публицист Павел Постышев вдруг выступил в газете ⁇ Правда ⁇ с призывом начать устраивать для детей веселые новогодние праздники. Наверху прочитали, макушку почесали и решили, новому празднику быть. Вместо Рождества Новый год придумаем. И 1 января 1937 года в Московском доме Союзов, он находится рядом с нынешней Госдумой, прошел карнавал, на который позвали учащихся отличников из разных школ. И с тех пор новый праздник продолжил победное шествие по стране Союзов. Отмечали его даже во время войны. В 1941 же прозвучало и первое новогоднее обращение к народу. Его зачитал по радио товарищ Калинин. А вот традицию, когда глава государства обращается к гражданам стиля телеэкрана, удачно заложил 31 декабря 1970 года ныне здравствующий Леонид Брежнев. И вот сейчас началась вся эта приятная предновогодняя суета. Народ закупал не только продукты и подарки, которые состояли в основном из сладостей и мандаринов. После праздника каждая семья оказывалась набжена к чаю на два месяца вперед. Но и поздравительные открытки. Подарки на Новый год могли быть очень разными и зависели от множества факторов. Народ по обеспечению брал пример с Надей и Полита из «Иронии судьбы». Обменивался презентами, как у героев фильма. Французские духи между прочим, и электробритва с плавающими лезвиями. Последнюю, кстати, производили в СССР. Среди желанных взрослыми вещей можно назвать капроновые колготки. Стоили они довольно дорого, рвались быстро. Музыкальные пластинки, импортные кассеты для записи. Кстати, рождённое в СССР утверждение «Книга – лучший подарок» было сейчас совершенно не ироничным. Хорошим изданием, например, десятитомником Пушкина в синей обложке с золотым тиснением, можно было по праву гордиться. В 80-х далеко не в каждой квартире имелся телефон. Поэтому в СССР процветала традиция писать и отправлять друг другу открытки к праздникам. К Новому году советская промышленность выпускала порядка трех миллионов открыток. Самое интересное, что на них даже печатали предупреждения. Отправляйте заблаговременно, потому что почта в эти дни едва справлялась. Дома с елкой пришлось повозиться. Сразу поставить ее не получилось. Она так и пролежала всю ночь и весь день на полу в большой комнате, благоухая хвоей. Утром я подошел в учительскую к трудовику. Привет! Как ни в чем не бывало, поздоровался я с ним. Здорово! откликнулся тот. Мне надо елку поставить. «Зайду после уроков!» Со стороны невозможно было заметить, что нас связывает какая-то тайна. Мы не подмигивали друг другу и не пожимали руки особым образом. В общем, все выглядело как обычно. Два дружка учителя сговариваются о чем то Хотя кому бы пришло в голову наблюдать за нами? Все были заняты своими делами, обсуждали планы на новогодний вечер и последующие каникулы. У меня тоже были планы. Я хотел съездить в Москву. В спортзале установили большую елку и занятия я вел на свежем воздухе. Благо, снегу навалило достаточно, чтобы можно было ходить на лыжах. Да и хоккейную коробку залили, так что любители погонять шайбу тоже могли позволить себе это удовольствие. Я не слишком нажимал на занятия по программе. Оценки за полугодие я уже выставил, так что пусть ребятня расслабляется. К сожалению, преподавательскому составу расслабляться было рано. На предновогодней неделе должен состояться педсовет, и не факт, что шапокляк не приготовила какого-нибудь сюрприза. После уроков я сразу же направился домой и через час подвалил витёк с инструментами и брусками для крестовины. Минут 20 он вжикал ножовкой и стучал молотком, а я тем временем разогревал ужин. Наконец, Курбатов позвал меня принимать работу. Когда я вошел-то, увидел елочку, уже не валяющуюся на полу с молистой зеленой грудой, а стоящую напротив окна. Лапы ее постепенно распрямлялись, и она обретала вид, какой подобает главному символу Нового года. Игрушки-то у тебя есть? Спросил трудовик, который, что ни говори, был мастер на все руки. Так что приставку лже следует считать несправедливой. Неа, ответил я, откуда. И гирлянду тоже, подытожил витек. Ладно, гирлянду я тебе подгоню, а насчет игрушек выкручивайтесь с сами. Да уж как-нибудь пробурчал я. Ну ладно, отмахнулся я. Пойдем жрать, что ли? И он показал на телефон, а потом приложил палец к губам. Я кивнул, что, дескать, понял. Хотя ни хрена я не понял. КГБшники боятся прослушки, которую сами же установили. Интересно, а этот телефончик на каком расстоянии ловит? Только в большой комнате или по всей квартире? Не хотелось бы, чтобы по всей. Ведь в этом случае наши ссылки и упражнения в спальне тоже должны быть слышны. Извращенцы хреновы. Может взять этот допотопный агрегат и случайно уронить? а толку другой поставит, может, еще мощнее. За ужином мы с Курбатовым болтали о школьных делах, гадали, какую пакость заготовила перед праздником Завучиха. Я пригласил Витька встретить Новый год у нас. Он сказал, что придет, но со своей мадам. Что ж, это будет интересно, свести вместе рафинированную интеллигентную Илгу и оперативно необходимую бабищу Витька. Хотя, что я не знаю. Может, она не глупее Илги, но умеет ловко притворяться простой, как две копейки. И вообще, это будет клевая вечеринка четырех дурилок-картонных, которые делают вид, что они простые советские граждане. Последняя неделя перед праздниками покатилась неудержимо к финалу. Выходные у меня были свободны. Занятия в секции отменились, так как детишки местных шишек уже возжелали праздника. 31 декабря приходилось на среду, каникулы начинались 30 так что первый день следующей недели – 29-е. Был еще на 100% рабочим, без всяких послаблений, как для учащихся, так и для учителей. Правда, Пол Палыч сделал исключение для первых четырех классов. В воскресенье малышне устроили новогодний утренник и распустили по домам до окончания каникул. Совет педагогического коллектива был назначен на понедельник. В пять вечера все учителя собрались в актовом зале. Начальство решило придать последнему педсовету года торжественное звучание. В президиуме сидел директор, завуч, представитель Горано и парторг школы. Все четверо выступили по очереди. Разуваев подвел общие школьные итоги первого полугодия. За ним толкнул речь наш парторг, которым был учитель истории Трошин. Рассказала о партийной комсомольской работе, проделанной коллективом за первые четыре месяца учебного года. Затрошенным на трибуну воздвигся Карпенко из городского отдела народного образования. Он поздравил коллектив школы номер 22 с окончанием второй четверти и с наступающим Новым годом. Долгая витиевато рассуждала о задачах по воспитанию подрастающего поколения, поставленных родной коммунистической партией лично дорогим товарищем Брежневым. Не знаю, как другие, а лично я довольно быстро утратил нить его рассуждений. Сидел и откровенно зевал. Сонливость с меня как рукой сняла, когда место на трибуне заняла царева. Все присутствующие заметно напряглись, а представитель гороно так и вовсе сленел. Надвигалась гроза. Я посмотрел на своих коллег. На всех лицах было уныние и немой вопрос. Но чего она еще придумала? Сама Эвелина Арделеоновна не спешила поделиться с нами своими откровениями. Она попыталась поудобнее устроиться за трибуной, то опираясь в ее края ладонями, то выкладывала локти на полочку, где стоял графин со стаканом. Наконец Шапокляк заняла позу, которая ей понравилась. «Я понимаю, товарищи!» — заговорила она Еленом голоском, в котором звучали нотки торжества. — Что у всех предпраздничное настроение. Хочется поскорее завершить все дела и окунуться в приятную суету новогодних приготовлений. Товарищи, разувая, втрошенные, к сожалению, покинувший на Скорпенко, много говорили о достижениях нашей школы. Но прискорбно мало о допущенных ошибках и, не побоюсь этого слова, провалах. «Первой и главной неудачей, постигшей наше прежде образцовое учебное учреждение, в этом году стало, несомненно, распределение к нам молодого преподавателя физкультуры Александра Сергеевича Данилова!» Последние слова она почти выкрикнула, только что пальцем на меня не указала. По актовому залу прокатился возмущенный ропот, но Завучиху это не смутило. Она продолжала по нарастающей. Не скрою, у нас были большие ожидания относительно этого молодого специалиста. Нас впечатлили его анкетные данные. еще бы! Красный диплом! Бригадир бригады учеников в студенческом строительном отряде. Участник олимпийских игр, пусть и не в основной программе. А кого же мы увидели на самом деле? Грубого, склонного к необдуманным поступкам ведущего аморальный образ жизни, слабо разбирающегося в профессии нахального юнца. Чего только стоят эти его затеи на съемками и якобы спортивной секцией, на занятиях которой он обучает учащихся драться. Однако это еще полбеды. До меня дошли сведения о том, что на нашего коллегу заведено уголовное дело, связанное с хищениями социалистической собственности. В актовом зале повисла гробовая тишина. А лишь трудовик сохранил спокойствие, все остальные были поражены. Хорошо хоть не шарахнулись от меня, как от чумного. Карл, наоборот, демонстративно похлопал меня по плечу. Насладившись моментом, Шапокляк заговорила вновь. «Можем ли мы, как коллектив, остаться в стороне и проигнорировать столь вопиющие факты? Нет, товарищи! Мы обязаны всячески осудить поступки нашего пока еще коллеги, и принять все зависящие от нас меры для того, чтобы оградить подрастающее поколение от влияния столь аморального типа. Полагаю, вы, Пал Палыч, подготовите соответствующий приказ, а вы, Петр Николаевич, проведете экстренное собрание партийного и комсомольского актива, на котором осудите поведение Данилова и дадите его деятельности необходимую политическую оценку. Последние слова Царева почти провизжало. «Прежде чем издавать приказы и давать оценки, товарищ заведующий учебной частью...» «Может, стоит выслушать Александра Сергеевича?» — проворчал директор. «Кстати, откуда у вас сведения об уголовном деле?» «Лично я таких сведений не имею». «Уж поверьте, из надежных источников!» — заявила Царева. «По крайней мере, покуда я не получу официального уведомления...» «Никаких выводов делать не буду», — упрямо произнес Розуваев. «А вы что скажете, товарищ Данилов?» Я поднялся и повернулся к залу лицом, а к завучихе и прочему президиуму, ну, скажем, спиной. «Товарищи», — сказал я, чувствуя лопатками жгучий взгляд Шапокляк. «Я действительно проходил в качестве свидетеля по одному уголовному делу, но сейчас оно прекращено, так как следствие не обнаружило достаточных улик. Это во-первых. А во-вторых, что касается нашей любительской киностудии, то вы знаете, что снятый ребятами фильм рассматривается оргкомитетом Всесоюзного фестиваля любительских фильмов, который пройдет в Москве летом будущего года. Секция по самбо организована с ведома и одобрением не только нашей дирекции, но и инспектора по делам несовершеннолетних второго отделения милиции товарища Красавиной. И думаю, нам будет с чем выступить на городской весенней спартакиаде. Что касается моей педагогической деятельности и уровня профессионализма, то об этом можно судить по оценкам, которые получают мои ученики в последнее время. Гул одобрения, с которым встретили мое выступление коллеги, был перекрыт визгливым выкриком завучихи, которая все еще торчала за трибуной. «Один из ваших учеников скоро получит срок за воровство!» «Этого я уж точно спустить не мог». Резко развернулся к ней лицом и сказал. «Зимин поступил как настоящий мужчина. Он пошел на риск ради больной матери. И не вам его судить, Эвелина Орделеоновна!» «Конечно не мне, а народному суду!» Издевательски парировала она. «Это не вам решать!» Зал гудел. «Товарищи, давайте успокоимся!» Потребовал Пал Палыч. «Если у вас все, вернитесь на свои места». Пожав плечами, я вернулся к своему креслу между Курбатовым и Рунге. Они по очереди пожали мне руку. Царева, бухая по деревянному настилу сцены каблуками, тоже вернулась к своему стулу. «Подвожу итоги педсовета», — продолжал директор. «В целом первое полугодие мы прошли неплохо. ЧП у нас только одно. С упомянутым учащимся Зиминым» мы ходатайствовали перед следствием о передаче его дела на комиссию по делам несовершеннолетних без привлечения мальчика к уголовной ответственности остальные проблемы будем решать в рабочем порядке в заключение хочу сказать о порядке празднования нового года 30 -го у нас утренник для классов с 5 по 8 -й. 31 для старшеклассников мы с вами товарищи устроим скромные посиделки завтра по окончанию рабочего дня Во время зимних каникул каждый преподаватель обязан будет отдежурить один день в школе. График дежурства уточняется. На этом заседание педсовета считаю законченным. Учителя загомонили, повскакивали с мест и рванули к выходу. — Вот же крыса! — хмыкнул трудовик. — Видать, ты ей здорово на хвост наступил, если она к тебе на каждом педсовете докапывается. — Пал Палыч молодец! — сказал препод немецкого. Каждый раз отбивает ее нападки. Да и ты, Саня, не промах. Уволить она меня не может, вот и бесится, — улыбнулся я. Как вы ее раньше терпели мужики. Ну так я не намного дольше тебя тут вкалываю, — хмыкнул Витек. Как-то претерпелся. До тебя она ни на кого так не бросалась, — заметил Карл. Здесь что-то личное. Так может, и того, — предложил Курбатов. — Не, мужики, — покачал я головой. — Уж лучше я буду слушать ее вопли на собраниях. Мы расхохотались. Проходившая мимо нас шапокляк поджала губы и высокомерно вздернула голову. Мы рассмеялись еще громче. Завучиха бросилась к выходу едва ли не бегом, подгоняемая нашим хохотом. Жаль, что нельзя было сейчас куда-нибудь завалиться всей компашкой и выпить, дабы вспрыснуть очередную моральную победу. Я догадывался, из каких источников получила надежные сведения Царева. Видать, рогоносец все еще копает под меня. Самое интересное, что по просьбе полковника мне придется идти с ним на мировую. Вот только через кого зайти? Нужное имя всплыло в голове само собой. Конечно, были и другие варианты, например, Екатерина Семеновна. Наверняка она будет встречаться на праздниках со своими родственниками Розуваевыми. Предложить ей захватить с собой мужа и напроситься к Пал Паучу в гости. И уж там попытаться навести мосты. Идейка так себе, но может сработать. И потому ее не следует отбрасывать. Однако больше мне нравилась другая. И зовут ее Серафима Терентьевна Егорова. Раз уж эта девочка-припевочка так любит поиграть с мужчинами, то почему бы ей слегка не подыграть? Изобразить тоску, раскаяние, непогасшую страсть. Не могу, дескать, забыть, как мы целовались при луне. То да сё. Ведь наверняка клюнет. Такие, как она уверены, что весь мир вертится вокруг них, и мужики сгорают от любви, как мотыльки от уличного фонаря. При этом изобразить ревность, дескать, как же она могла променять меня, комсомольца, спортсмена, красавца, на этого жалкого сославика, Сыграть на ее тщеславие, заставить проговориться об отношениях с капитаном Киреевым. А когда она расколется, что тогда? А вот тогда раскрыть рогоносцу глаза на саму Симочку. Как ущемленный по женской части капитан должен весьма болезненно относиться к тому, что его предпочитают другому. И то, что я добровольно раскрою ему Симочки на коварство, послужит укреплению доверия ко мне. Дальше больше. Кирееву захочется использовать меня в интересах своего хм, синдиката. А это то, что мне нужно. Может, задуманная мною комбинация сомнительна в моральном смысле, но то, что я собираюсь сделать, послужит укреплению государственной безопасности. Ха, не думал, что когда-нибудь скажу это, но, как говорится, цель оправдывает средства. Да и, честно говоря, бывшая старшая пионер вожатой не вызывает у меня ничего, кроме неприязни. Из других идей была еще мысль помириться со Смиральдой, однако с королевой постельных клопов одним фальшивым раскаянием не обойдешься. Придется утолять ее женское одиночество. Так что этот вариант оставим на самый крайний случай, если другие не сработают. Покуда остановимся на примирении с Серафимой Терентьевной, а там видно будет. Довольный собой и чувствуя себя интриганом, я потопал домой. Подмораживало ей, потому снег хрустел под подошвами ботинок и переливался в лучах уличных фонарей. Через два дня наступит новый 1981 год. Начнется последнее десятилетие существования Советского Союза. Эх, все-таки неплохо здесь. Интересно, если рассказать об этом полковнику Михайлову, как он отнесется к моим словам? Как к враждебной пропаганде? Скорее всего. Однако наверняка какие-то приметы грядущей катастрофы уже известны компетентным органам. Никогда особо не интересовался история распада СССР. Но ведь националистическое, оно же антисоветское подполье возникло не в 1991 году, а гораздо раньше. Еще с окончания Великой Отечественной, когда на Западной Украине и в Прибалтике бесчинствовали банды бендеровцев и лесных братьев. Почему же госбезопасность тогда же и не выкорчивала эту заразу с корнем? Я проник во двор, зашел в подъезд, поднялся на площадку первого этажа, отворил дверь, переступил порог и сразу же услышал голоса, сопровождаемые тоненьким стеклянным позвякиванием. Элга была дома, и не одна. В большой комнате бубнил мужской голос. Я глянул на вешалку. На ней висела мужская дубленка, а возле тумбочки стояли ботинки. «Интересное кино. Моя почти что жена принимает в мое отсутствие мужика!»